Щербец и регалии польской короны. В древней польской столице Кракове в старинном Вавельском замке в готических залах бывшей королевской сокровищницы в стеклянной витрине хранится щербец — меч, который на протяжении многих столетий традиционно использовался в церемонии коронации польских королей. ныни это единственная дошедшая до наших дней часть польских коронных драгоценностей остальные утрачены во время многочисленных войн и политических неурядиц древнейшими регалиями польской короны считаются копье святого м а в р и к и я и золотая диадема подаренные германским императором Оттоном III князю Болеславу Храброму в 1000 году В хронике Галла анонима сообщается, что император, прибывший в польскую столицу Гнезно во время своего паломничества к мощам святого Адальберта в о й ц е х а снял со своей головы цесарскую диадему и возложил ее на голову Болеслава в знак примирения и дружбы, и дал ему в дар гвоздь от креста Господнего и копье святого Маврикия. Этот обряд, строго говоря, не был коронацией. Настоящая коронация Болеслава Храброго, первая в истории польского государства, имела место в 1 0 2 5 году, незадолго до смерти короля. В том же году были коронованы его преемник м е ш к о II Ламберт супругой Риксой. После смерти м е ш к о Рикса вывезла королевские регалии в Германию. И больше они никогда не вернулись на польскую землю. В период феодальной раздробленности многие князья пытались возродить традицию торжественных коронаций и заказывали себе различные регалии, призванные символизировать их власть. Но лишь в первой половине XIV столетия этот обряд утвердился вновь. В году 1320. Король Владислав Короткий и его супруга Едвига были коронованы в Вавельском соборе. Для этого акта была сделана новая королевская корона, которая использовалась вплоть до конца XVIII века. Изготовленная в художественных традициях готики, она состояла из девяти сегментов в виде золотых геральдических лилий. Позже корона несколько раз переделывалась. Ее изображение можно видеть на портретах различных польских королей. Сохранились ее подробные описания. Известно, что в 1609 году в короне было 396 драгоценных камней и жемчужин. Камни были добавлены в разные времена и обработаны в различные манеры. Среди них преобладали сапфиры и жемчуг. В сокровищнице Вавельского замка Хранились еще несколько государственных корон, использовавшихся для различных случаев: нашлемная корона Казимира III Великого, короны Сигизмунда II Августа и Анны Ягеллонки, две золотые диадемы XIII века, предположительно изготовленные для Болеслава V с т ы д л и в о г о и королевы Кинги. Одна из корон... Была сделана для короля Августа II сильного, саксонского, избранного королем Польши в 1697 году. Ныне она находится в королевском замке в Дрездене, Германия, и это единственная сохранившаяся до наших дней польская корона. Вплоть до раздела Польши собрание коронных драгоценностей хранилось в а в е л ь с к о м замке. 15 июня 1794 года в Краков вошли прусские войска. Королевские сокровища были вывезены в Берлин. 17 марта 1809 года все шесть польских королевских корон были размонтированы, а позднее в 1811 году полученные из них золото и серебро былипущены на чеканку монеты. Извлеченные из корон драгоценные камни и жемчуг отдали дирекции морской торговли для розничной продажи. Сегодня в сокровищнице Вавельского замка хранится лишь коронационный меч, символ государственной власти. Предание утверждает, что это именно тот самый меч, который Болеслав Храбрый выщербил, ударив им в золотые ворота Киева в 1 0 1 8 году. Отсюда его название «Щербец». На самом деле киевские Золотые ворота построены лишь в 1 0 3 7 году, спустя 12 лет после смерти Болеслава Храброго. А сам меч, как установили исследователи, изготовлен не ранее последней четверти XII века и не позднее первой половины XIII века, возможно по заказу князя Конрада Мазовецкого. Шербец использовался в коронациях всех польских монархов от Владислава Лакетка до Станислава Августа Понятовского. Вместе с другими королевскими регалиями он хранился в Вавельском кафедральном соборе, а позже был перенесен в коронную сокровищницу в Вавельском замке. Несколько раз он покидал стены Вавеля, находился в Венгрии. В 1655 году во время шведской оккупации его эвакуировали в Силезию. В 1795 году, когда королевская сокровищница была разграблена пруссаками, в это время были уничтожены ножны меча. щ е р б е ц вывезли в Германию. В 1819 году он оказался в руках князя Дмитрия Лобанова-Ростовского. который продал его в коллекцию Демидова князя с а н д о н а т а Затем шербец был выкуплен Базилевским и в 1878 году демонстрировался на всемирной выставке в Париже, где был опознан как древний коронационный меч польских королей и позже приобретен Петербургским Эрмитажем. В 1924 году по условиям Рижского мирного договора между Советской Россией и Польшей щ е р б е ц был возвращен на Вавель. В сентябре 1939 года, когда началась Вторая мировая война, меч удалось вывезти во Францию, а в 1940 году после падения Франции в Канаду вместе с золотым запасом польского государственного банка. Лишь в 1961 году щ е р б е д снова вернулся на родину. Исторический меч имеет сравнительно небольшие размеры: общая длина 98,4 см, длина лезвия 82 см, максимальная ширина лезвия 5 см. Рукоять покрыта обкладками золотыми и серебряными с позолотой пластинами. На пластинах сохранилась романская гравировка, свидетельствующая о древнем происхождении меча. Здесь изображены различные фигуры, в том числе Агнец Божий, символ Христа. Они окружены надписью: «Сия ознака влияет на любовь королей и князей, на гнев судей». На навершии н а ч е р т а н ы имена четырех евангелистов: Иоанн, Матфей, Марк, Лука, а рядом помещены их символы. На гарде с одной стороны выгравирован древнееврейский текст, начертанный латинскими буквами. Беззаветную веру возбуждают имена Бога Седалаи и Эбрехель. С другой стороны его продолжение, но уже на латинском. Когда кто-либо те имена Бога при себе носить будет? Тому ни одна опасность не повредит. Незадолго до 1792 года рукоять меча была переделана. До этого на обкладках по сторонам центральной части рукояти имелись латинские надписи. Это меч князя Болеслава, с которым Господь Спаситель дабы помогал ему против неприятеля, Аминь. Во время реставрации, проведенной Базилевским в XIX веке, часть обкладок рукояти была перемещена, и в настоящее время их расположение отличается от первоначального. На лезвии меча в самом начале имеется отверстие. Это след от коррозии, иногда ошибочно трактуемый как место для хранения реликвий. Сейчас это отверстие закрывает готический щиток. с изображением польского герба, который некогда находился на утраченных ножных м е ч а Помимо щ е р б е ц а в Вавельской сокровищнице хранится громадная харукь короля Сигизмунда II августа, еще один немой свидетель коронации польских королей и единственная из коронных драгоценностей, никогда не покидавшая стены Вавельского замка. Во время гитлеровской оккупации она оставалась в надежном укрытии. х а р у к в ь как считается, была изготовлена для коронации Екатерины Австриячки, супруги короля Сигизмунда II августа. На ней изображены гербы королевства Польского и Великого княжества Литовского, окруженные венком из 33 земельных гербов. В сокровищнице Вавельского замка сегодня можно увидеть державы, скипетры, изысканно украшенный золоченный меч Сигизмунда Первого Старого, которым король посвящал в рыцари, кольчугу Владислава ч е т в т о г о меч и шляпу с изображением Святого Духа, присланные Яну Третьему Собескому, папой Инокентием Одиннадцатым. в честь победы над турками под стенами Вены в 1683 году мантию кавалера ордена Святого Духа, пожалованную Яну с а б е с с к о м у в 1676 году французским королем Людовиком XIV коронационные сандалии Сигизмунда Августа меч, присланный королю Стефану Баторию Папой Григорием XIII в 1580 году и другие исторические реликвии. Однако главные регалии польской короны до наших дней, увы, не дошли.